Глава 39. Эви. «Мой герой!» — счастливо воскликнула Эви, подхватывая амфибию. Она почти прижалась губами к щёчке лягуха, когда его выдернули у нее из рук. Босс мрачно посмотрел на нее. «Сейдж, не стоит поощрять неповиновение!» — бросил он и гневно посмотрел на земноводное. «Тебя вообще с собой не брали, мелкое недоразумение!» В разбитое окно заглянула Татьяна. И было очень приятно видеть ее красивое лицо после этого мига отчаяния. И горького унижения, от которого Эви никуда не деться в обозримом будущем. И слов, которые она будет слышать каждый раз, когда хоть немного засомневается в себе. «Я... я не могу». Один-единственный раз она проявила решительность, и ту сразу же прикончил болезненный отказ. «Слава богам, вы оба живы!» сказала Татьяна, унимая мечущиеся мысли Эви. Злодей нахмурился. «А кто-то сомневался?» Кингсли скакнул в воду и поплыл в угол, где затонули ключи. «Умница!» — похвалила Эви, плавая на месте. Она не доставала ногами до дна. Босс недовольно буркнул, подхватил ее и поднял повыше. Татьяна отошла, и ее место заняла Клэр, которая с удивлением оглядела комнату. «Боги, какие же вы разрушительные!» Эви усмехнулась. «Никого уже этим не удивишь!» Клэр закатила глаза. «Но это не объясняет, почему вы оба, считай, голые!» Не успела Эви придумать достойный ответ, как вернулся к Кингсли с ключами в своем лягушачьем ротике. Босс открыл дверь камеры, со всей силой, налегая, чтобы преодолеть сопротивление воды. Мышцы на спине напряглись, заиграли — и Эви захотелось сунуть голову в холодную воду. Она поверить не могла, что всего несколько секунд назад ее руки касались его. Когда она наконец сумела оторвать взгляд, Татьяна и Клэр глазели на нее и хихикали. Эви на плаву показала им невежливый палец. Успешно справившись с дверью, злодей обернулся. Судя по всему, он не заметил безмолвной беседы, разыгравшейся между ней, его сестрой и целительницей. «Сейдж, ты первая!» Босс помог ей выбраться из-за решетки и поднял к выбитому окну в углу. Две руки схватили ее и вытащили на дощатый тротуар над водой. Хватая воздух, Эви повалилась на спину, плюясь и откашливаясь. Горячее солнце над головой согревало ее, пока она пыталась отдышаться. Она все держалась за руки Стати и Клэр. Все трое тяжело дышали. Наконец, Клэра прервала тишину. «Правда. Не понимаю, как мы дошли до такого? У нас было абсолютно нормальное детство». Все снова захихикали, как припадочные, и Эви сжала их руки, чувствуя тепло и нежность к своим спасительницам. Торопливо отпустила их и протянула руки к Тристану. Но его не было. Разумеется, волей у богов, если все шло слишком уж хорошо, то обязательно должно было обернуться катастрофой. «Тристан?» Клэр склонилась к окну, потянулась к поднявшейся воде. «Где он?» «Может, открыл дверь с другой стороны и вышел по лестнице через нормальный выход?» — испуганно спросила Эви, вертя головой, и немедленно стукнулась о верхний край окна. Тут со спины раздался голос. «Так и есть». Хелена и ее актёры держали злодея, мокрого, полуголого, кипящего от ярости. К его горлу был прижат кинжал Эви.